Как бы рейнджеры ни целились, возможности уложить на повал все равно не было. С появлением монстра Костас перестал тянуть шест. Все замерли. Женщина в воде всхлипнула. Медленно, медленно рыло Каймана подалось вперед, слегка приподнялось, показав зубы. Костасу ничего не оставалось, как потихоньку тащить Анну к плоту — всего на несколько футов, опережая надвигающееся чудовище. «Осторожно!» — прокричал Нат. Все это походило на гонки со смертью в замедленном темпе. Гонки, в которых люди вот-вот проиграют. Морда Каймана подобралась к Кани почти вплотную. Чудовище разъявило пасть позади ее головы. Шансы вытащить ее на борт, не спровоцировав крокодила, приравнялись к нулю. Кое-кто, видимо, пришел к такому же выводу. Капрал Грейвс разбежался и, оттолкнувшись от своего плота, перелетел через голову Анны, словно чемпион по прыжкам в длину. «Грейвс — Грейвс! — вскрикнул Костас. Капрал приземлился прямиком на морду крокодила, захлопнув ему челюсти и утопив под водой. — Тяни на себя! — завопил Грейвс увлекаемый кайманом на глубину. Коста сдернул Анну поближе к плоту, а Олин помог втащить женщину на борт. Секунду спустя из воды вздыбился разъяренный кайман и вместе с ним Грейвс, оседлавший его широченную морду. Чудовище мотало головой, пытаясь стряхнуть непонятного ездака. Из разинутой пасти вырвался яростный рев. — На, подавись! — заорал Грейвс. — Вот вам за брата! Крепко обхватив морду ногами, он выхватил что-то из куртки и швырнул чудищу в самую глотку — граната. Мощные челюсти щелкнули, но рейнджера было не достать. «Ложись — Ложись! — проорал Ваксман. Грейвс силой толкнулся ногами от седла, устремяясь к плоту — Жри ублюдок!» В тот же миг среди болотной тиши грянул взрыв. Голову каймана разнесло на куски. Грейвс подлетел в воздух с торжествующим криком, но тут из глубины вырвался второй хищник. Раскрыв пасть, он ринулся на капрала, перехватил его на лету, как собака брошенный мяч, и рухнул в омут, унося добычу с собой. Все случилось в считанные секунды. Туша убитого монстра медленно всплыла кверху брюхом к поверхности, обнажив серо-желтую чешую. Что-то в воде колыхало обмякший труп чудовища. Вокруг расходились круги. Оставшийся в живых монстр изучал останки собрата. «Может, отстанет?» — робко предположил Фрэнк. — Поймет, что здесь убивают и смоется. Келли знала, что этому не бывать. Чудища не первый век коротали вместе. Единственная в своем роде пара, которая прижилась и царила в здешнем болотном краю. Рябь на воде разгладилась. Озеро снова утихло. Все по-прежнему безотрывно смотрели на воду, затаив дыхание или, наоборот, — напряженно сопя. Потянулись минуты ожидания. Солнце жарило без разбора. «Куда он подевался?» — прошептал Зейн, топчаясь рядом со своей пепельно-бледной коллегой. Анна только дрожала в ответ, промокшая и напуганная. «Может, отстал?» — пробубнил Фрэнк. Три плота сами собой дрейфовали мимо дохлого монстра. Посудина Ната оказалась по другую сторону от плавающей туши. Келли встретилась с Натаном взглядом. Он кивнул ей, пытаясь изобразить спокойную уверенность. Но даже ему, бывалому обитателю джунглей, не удавалось побороть испуг. Сзади него у ног хозяина сидел ягуар, подобравшись и ощетинив загривок. Фрэнк слегка замялся на месте. «Должно быть, сбежал. Может...» В последний миг Келли почувствовала, как забурлила вода под плотом. «Держитесь! Что за...» Снизу грянуло. Плот не просто поддало, его бросило в воздух. В проломе межбревен показалась массивная броненосная морда разъяренного каймана. Келли, кувыркаясь, полетела в воду, успев краем глаза различить среди фонтанов брызг и бамбуковых щепок тела падающих товарищей. «Фрэнк!» — ее брат плюхнулся за спину чудовища. Потом и сама Келли ударилась об воду, сильно плашмя животом. Воздух из легких вышибло. Она постаралась замереть, помня наставление НАТО о том, как важно сохранять неподвижность. Подняв голову, Келли вдруг заметила летящий ей в голову обломок плота. Она вовремя увернулась, спасшись от смертельного удара. Но краем бревна ей все-таки задела по темени. Келли швырнула на спину, погрузив под воду. Тьма сомкнулась над ней. Над видел, как Келли стукнула обломком и затянула под воду. Мертвую или без сознания он не знал. То, что осталось от плота, теперь окружало нагромождение людей, вещь мешков и всевозможных обломков. Старайтесь не шевелиться, выкрикнул Над, отчаянно сились увидеть, что с Келли. Тем временем Кайман снова ушел под воду. Келли, звал Фрэнк. Его сестра всплыла на поверхность, на краю засыпанного обломками поля, неподвижное лицом в воде. Надколебался, Неужели погибла? Вдруг он заметил движение, слабый взмах рукой. Жива. Только надолго ли? Потеря ориентации после такого удара в воде могла привести к смерти. Проклятье! Над лихорадочно искал способ спасти Келли. Сразу позади нее торчал один из крошечных островков с растущим там мангровым деревом. Его мощный ствол вырастал из переплетения воздушных корней подпорок и выше обильно ветвился, свешивая над водой густую крону. Вот если бы Кели туда добралась! Над водой поднялся крик — отвлекая Ната от раздумий, показалась крокодиле голова, словно подлодка среди плавучей свалки, изучая крестности выпуклым глазом. В него тут же стали стрелять, но напрасно. Кайман по-прежнему оставался в воде среди людей и обломков. Потом он вдруг поспешно нырнул. Фрэнк, наконец, обнаружил сестру. «О, Господи, Келли!» Он повернулся, готовясь поплыть ей на выручку. «Фрэнк, стой!» — крикнул Нат. — «Я ей помогу!» И швырнул дробовик на бамбуковый настил. «Что ты задумал?» — спросил Мани. Вместо ответа Нат перескочил между плотом и убитым кайманом, приземлился на крокодилового брюха и, выпрямившись, побежал по скользкому туловищу, пытаясь как можно ближе подобраться к Келе. По правую сторону раздался крик. У Ната на глазах капрала Емира, сопротивляющегося, утянула под воду. Только цепочка пузырей поднялась из глубины. Кайман собирал упавших с плота одного за другим. Времени почти не оставалось. Над пробежался по брюху дохлого крокодила и, что было сил, оттолкнулся. Взмыв ласточкой над водой, он почти без всплеска нырнул, и мгновенно очутился рядом с Келли. Он сразу же перевернул ее на спину. Женщина бессиленно сопротивлялась. «Келли, это я, Над! Лежите смирно!» Должно быть, кое-что из сказанного дошло, потому что Келли затихла. Над уверенными толчками поплыл с ней к ближайшему островку. Пробираясь через обломки, он ударился обо что-то рукой. Что-то на поверку оказалось черным блином с красными мигающими огоньками, одной из бомб погибшего подрывника. Натан инстинктивно сгреб ее свободной рукой и поплыл дальше. «Берегись! Сзади!» — крикнул сверху Костас. Нат оглянулся. К нему приближался водяной гребень — вскоре превратившийся в кончик морды самца-каймана, а потом постепенно и в голову в угольно-черных щитках. Над осознал, что смотрит прямо в глаза крокодила. Взгляд их казался удивительно осмысленным. Никакой злобной тупости. Игрой в бревно такого не проведешь. Над развернулся и, загребая напалмовой бомбой, дотолкаясь да, ногами, рванул к болотному островку. Миг, и он уперся в вылистое дно. Страх и паника придали ему сил. Он сгреб Келли под мышку и вытащил себя вместе с ней через отмель, а затем и на берег. «Кайман за тобой!» Над даже не оглянулся. Он бросился к перевивам мангровых канатов корней, втиснул между них Келли, и сам прошмыгнул туда же. Главные корни — подпорки. Разрослись здесь, образовав узкий естественный грот. Келли приходила в себя, тяжело выкашливая воду и испуганно озираясь. В тесноте Нату пришлось лечь прямо на нее. «Что?» «Тут должно быть», — она заметила у Ната за спиной их преследователя. Ее глаза округлились. «А, черт!» Над откатился на бок и увидел, как монстр поднимается из озера, выбираясь по узкому берегу. Кайман налетел на дерево с разгона, как паровоз на лежащую на рельсах машину. Все растение сотрясалось. Над был почти уверен, что оно вот-вот рухнет, однако ствол устоял.